Несомненно, что еще в течение продолжительного периода времени, определенного сотнями лет, не может быть и речи о каких-либо опасениях насчет возможного недостатка каменно-угольного топлива. Добыча каменного угля ежегодно на всем земном шаре достигает 400 миллионов тонн, причем на долю Англии падает 160 миллионов тонн. С постепенно возрастающими потребностями промышленности Ежегодное потребление каменного угля по всем признакам должно еще повысить приведенную норму ежегодной добычи угля. Даже при замене пара электричеством в качестве двигателя все-таки потребуется одинаковый расход угля для возбуждения электрической энергии. Промышленное ее брюхо настойчиво требует пищи и, может быть, удовлетворено лишь одним только каменным углям. Промышленность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 под влиянием времени, воды и высокой внутренней температуры земного шара, должны были превратиться в каменный уголь. Исходя из приведенного положения, представлялась весьма правдоподобной и допустимой гипотеза, в силу которой полярные местности предполагались богатыми каменно-угольными залежами, ожидающими лишь кирки Рудокопа. Да, кроме того, все предположения эти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 Нашел осадочные формации песчаников и шиферов с прослойками лигнита, заключающего в себе значительное количество ископаемых растений. В одном лишь округе диска датчанин Штенструб определил 71 отложение, изобилующее растительными отпечатками, что свидетельствует неопровержимо о чрезвычайно мощной растительности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 настолько распространен на поверхности этих стран, то не представляется ли правильным прийти к заключению, почти несомненному, что месторождения каменного угля глубоко пролегают в толще земной коры. Он был прав, этот майор Доналан. Как хорошо осведомлен был он в вопросе о геологических формациях на Северном полюсе. Это именно и служило причиной того, что во всем Относящимся к этому вопросу, он являлся наиболее раздраженным из всех англичан. Весьма вероятно, что он еще долго распространялся бы на эту тему, если бы не заметил старание подслушать его речь со стороны остальных посетителей ресторана. Обстоятельство это заставило Дина Тудринка и его лично признать более благоразумным воздержаться от продолжения разговора. После того, как Тудринг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 И Соединенных Штатов, этой по преимуществу свободной страны, появились наброски и рисунки, изображающие председателя Барбекена, озабоченного отысканием наиболее сумасбродных способов достижения полюса. На одном из них изображен был смелый американец, вместе со всеми остальными членами клуба, вооруженными лопатами и прокапывающими подводный тоннель, через глыбы льда от первых береговых ледяных гор вплоть до девяностого градуса северной широты, чтобы выйти непосредственно к самому концу земной оси. На другом рисунке изображены были импей барбикин в сопровождении Мастона и капитана Николя, сходящими на землю в этом загадочном месте и овладевающими куском каменного угля весом в целый фунт.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 а также возможность их эксплуатации. Подписка в три раза покрывала размер потребного новому обществу капитала. Пришлось таким образом прибегнуть к разверстке и удовлетворять каждого подписчика в размере лишь одной трети суммы, на которую он подписался. К 16 декабря основной капитал был окончательно образован в размере 15 миллионов долларов. Сумма эта превышала почти в три раза ту, которую дала подписка объявленная в пользу пушечного клуба в свое время при попытке отправить снаряд с Земли на Луну.